Глава четырнадцатая. В самую жару перед сенокосом Сережа перекупался, заболел и целую неделю пролежал в постели. Бабка натирала его свиным салом, поила то мятой, то ромашкой, пока не наступило утро, когда он проснулся, чувствуя себя почти здоровым. «Дружок, иди ко мне!» Радостно повизгивая, щенок лизнул опущенную с лежанки бледную Сережину руку. Пробудился касатик. Бабка озабоченно потрогала его лоб. «Отступила хворь. Бог даст, скоро и встанешь». «И на покос поеду». «Да ты прежде на ноги подымись, торопыга», засмеялась бабка. В эти скучные дни выздоровления бабкины сказки были для него лучшим лекарством. Пытливый внук цеплялся к расспросами, как репей. Наслушавшись, он лежал один и снова и снова повторял про себя необыкновенно складные волшебные слова. «Стоит избушка на курьих ножках, пирогом подперта, блином покрыта. Повернись, избушка, к лесу задом, ко мне передом». И надолго уносился в знакомую уже сказочную даль. Чтобы развеселить внука, бабка принесла ему маленькую гармошку-черепашку. Он пытался играть на ней, но той музыки, которую хотел, у него не получалось. Тогда Сережа выпросил дяде Сашину тальянку. Опираясь спиной на подушку, он пристраивал ее на коленях и, слегка трогая пуговки, долго вслушивался, как отзывается она ему тихими вздохами. В полдень бабка увозила косарям обед, и его единственным слушателем оставался дружок. Приподняв ухо и склонив на бок голову, он терпеливо наблюдал за сережинами занятиями. И как гордо сиял внук, когда смог пропиликать вернувшейся бабке «Лебедин мой лебедин, лебедушка белая». Бабка рассказывала о покосе, где собралось почти все село. Улежать после этих рассказов было трудно. Хотелось немедленно бежать в луга, полные людей и песен. Хотелось самому пожить в шалаше, посидеть у костра, послушать бывальщины и сказки. Когда Сережа выздоровел, синокос уже закончился. Возвращение косарей пришлось на пасмурный и ненастный день. Сережа с бабкой готовились к встрече. Но в избу взбежала вдруг соседка Настасья Мамонова и сказала, что оборвался канат и паром с людьми уносит от перевоза. «Спасите их, ангелы-хранители!» — взывала бабка, упав перед божницей на колени. «Молись, Сергуня, не дай бог наши там, на пароме-то! Ах ты, царица небесная!» — торопливо схватила она платок. Они побежали к перевозу, не разбирая дороги, прикрываясь от дождя бабкиным платком. И неожиданно на полпути встретили своих. Оказалось, что переправились Титову через реку раньше. Но, узнав о беде, вернулись и помогали тянуть паром, который прибило к этому берегу. «Да будет тебе», — уговаривал дед бабку, плачущую уже от радости. «Чего рюмится, когда и без тебя мокро? Обошлось» и сено до дождя смятали. Соскучившийся Сережа горячо обнимал деда, тормошил дядь гладил блестящего от воды воронка. Заботливо прикрывая Сережу полой сермяги, дядя Петя обрадовал его. «Не горюй, Сергуня, что на покос не попал. Мы с тобой в ночное поедем». В ночное ехали, когда от закатного солнца пылали алым пожаром окна изб, а поперек дороги тянулись длинные черные тени. Предчувствуя отдых, наработавшийся за день Воронко мягко несет на своей спине дядю Петю и сидящего перед ним Сережу. Пока едут вдоль сельской улицы, собирается целый табун, и в поднятой им пыли трудно что-либо разглядеть. Солнце садится, за околицей уже таятся сумерки. Неподвижной стеной темнеют возле дороги колосья ржи, чернеют вдали редкие, одинокие деревья. Становится все прохладнее, и Сережа чувствует, как от росы влажнеет под его рукой грива воронка. Он настороженно вслушивается в таинственное приближение ночи, но в сонной тишине, разлитый вокруг, лишь один глухой и неторопливый бег. Свернув к реке, мальчишки слезли с лошадей, стреножили их, пустили пастись и принялись, пока не совсем стемнело, собирать хворост. От пламени костра ночная тьма сгустилась еще сильней, и лишь Млечный Путь мерцал, пролегая широкой полосой по небу. Почти недвижен был пасущийся рядом табун. Изредка доносились конские всхрапы до да пронзительный крик какой-то ночной птицы. Сгрудившись возле огня, ребята слушали десятилетнего Митьку Горбунова. «Шел в город конюх Авдей поздно вечером» и пристал к нему леший, то свистит, то аукает где-то, то хохочет в самое ухо. После прикинулся леший мужиком с котомкой, обошел Авдея кругом и завел в болото вместо города. Вспомнил тогда Авдей, что делать надо, вывернул на себе рубаху и снова на своей дороге оказался. — Неужто отпустил его леший? — недоверчиво спрашивает кто-то. Вот те крест, божица Митька, лопни мои глазоньки. Мне сама Вдей и рассказывал, а еще сказывал, что леший любит к костру подойти, погреться. Рассказы о нечистой силе, о лихих людях сменяются такими небывалыми историями, от которых у доверчивых мальчишек шевелятся на голове волосы. От реки тянет свежестью, и Сережа придвигается ближе к ласковому спасительному теплу. Пляшущие языки огня притягивают взгляд. В их очертаниях возникают самые волшебные видения. Видится маленький ангелок с огненными крылышками за спиной, порхающий по горящим веткам. Может, это ангел-хранитель, который явился защитить его от лешего? Сережа уже не знал, верить ли бабке, что есть у него свой ангел. Не раз, задумав сбежать со двора, Ожидал он за углом часовенки, когда же ангел, трепеща крылышками, вылетит за ним из ворот. Ему показалось, что он только задремал, а вокруг было неожиданно светло, поднимался розовый пар от реки, и росистая трава переливалась ярчайшими разноцветными огоньками. Весело перекликаясь, ребята взнуздовали лошадей. «Вставай, Соня!» — улыбаясь, будил его дядя Петя. — Поедешь домой на воронке один. — А ты, — не поверил своим ушам Сережа, — а я напегой, деда Матвея. Сережа проворно вылез из-под старенькой шубейки, под которой спал возле давно потухшего костра. Дядя Петя помог взобраться на воронка, подал ему поводья, сам вскочил на пегашку, и они помчались следом за лихо горцующими ребятами. Сытые, отдохнувшие кони взяли резво. Поет в ушах ветер, а навстречу всадникам бегут по сторонам волны созревающих хлебов. Пенится, как парное молоко, цветущая гречиха, наполняя все запахом свежего меда. За лихватским свистом и гиканьем озорная ребятня разгорячила лошадей, пустила их на перегонки галопом. Сильнее натягивая поводья, Сережа тоже погоняет воронка, тот прибавляет еще, И теперь-то его ни за что не догонит не только пегашка, но и все быстрокрылые ангелы. С пузырем рубахи за спиной и разлетающимися кудрями парит он над дорогой и полем. Сердце колотится гордо, переполняясь восторгом и упоением. Лишь бы не кончались эта летящая назад дорога, это мелькание развивающийся грив, эти поля, полные медового дурмана, и песен «Жаворонка».